Как ни странно, молчание Сергея не вызвало у девушки очередной вспышки ярости. То ли начала успокаиваться, то ли ее мысли совершили очередной вираж. — Ты давно в тайном городе? — Хм... Не очень. Надо же что-то отвечать. — На кого работаешь? — Не знаю, — замялся Мурза. — Мне поручили убить. — Мелочь. Так и знала, что ты мелочь. Девчонка подбежала к столу, схватила Макаров, презрительно хмыкнула, бросила обратно. — Повернулась. — Этот из подъезда убил трех Масанов. — Почему ты шел к нему с пистолетом? Ты дурак? — Я... Мне нужны силы. Она вновь оказалась рядом. Как-то неожиданно раз я оказалась рядом. Встала на колени и дрожащими руками погладила бедра Сергея. — Сиди смирно. Даже сквозь джинсы Мурзин ощутил холод ее рук. Голос прерывистый а в красных глазах уже нет злости и тоски, только предвкушение. Предвкушение чего? Некрасавица улыбнулась, и Мурза увидел, как два клыка девушки начали быстро удлиняться, рот приоткрыт, так что видно хорошо. Ты? Но как принять невероятное? Как осознать, что это не сон? Как поверить, что вытянувшиеся клыки на самом деле впиваются в твою руку, что кровь? Сергей закричал. «Здесь живут Носферату», — пробурчал Кортес, изучая высветившиеся на мониторе ноутбука данные. «Боюсь, наш парень успел к ужину». На этот раз Артем сработал без ошибок. Оставшись незамеченным, он проследил, как девушка, предположительно из клана Носферату, оглушила стрелка и утащила его в свое логово. Мешать не стал. Кто же будет связываться с Масанами без артефактов? Позвонил напарнику и доложил. Тот подъехал через пару минут. «Что будем делать?» «Вариантов у нас немного», — Кортес задумчиво почесал кончик носа. «Можно, например, наябедничать на вам». В конце концов, чела захватили без всяких оснований. Сюда приедет пара гарк и живо объяснит вампирам, что они ведут себя неправильно. Но ну, в этом случае на расследовании можно ставить крест», — заметил Артем. «Совершенно верно». Наемники помолчали. «Можно вломиться самим», — негромко произнес Артем. Кончим всех, кого встретим, и вытащим парня. В багажнике как раз валяется пара подходящих игрушек.